Теперь она — моя семья». Женщина, которую Алиса считает своей бабушкой, каждый день приходит погулять с ней в саду, и они становятся все ближе друг к другу. Адвокат Кэтрин уже согласовал с Фрэнсисом условия развода. Дэнни Каш арестовала Мэри Кранфилд, предъявив ей обвинение в убийстве моей мамы, а также Абигейл Лангдон и Джейка Ричардсона. «Вчера я говорил с Дэнни, и она сказала, что полиция рассчитывает на признание вины». «Сомневаюсь, что я еще когда-нибудь увижу миссис Кранфилд». Дэнни закончила наш разговор упреком. «Наверное, я зря трачу время», — сказала она. «Но ты же понимаешь, что должен был дождаться полиции, прежде чем отправляться в дом Джейка Ричардсона». «Думаю, ты уже поняла. Я не всегда люблю дожидаться полиции». «У нее был нож», — возразила Дэнни. «Уж я-то знаю, что могло обернуться по-всякому». Я видела, что случилось с одним хорошим человеком, и не перенесла бы, случись такое еще с одним. Я поклялся в будущем быть осторожнее. Сказал, что с удовольствием прогулялся бы с ней как-нибудь вечером по берегу. Она обещала позвонить. Вскоре после смерти Джейка, Нейтан Бэйвен и Уилл Андрус прошли тест на отцовство в ричмонской частной клинике. Увидев их рядом, я понял, что легко мог предугадать результат. Нейтон переехал в Сент-Марном и работает в отцовском ресторане. В субботу вечером Макс оставался у нас в Холле, когда Сара пошла, как она выразилась, на свое второе-первое свидание с Нейтоном. Сегодня я получил открытку с фотографией Хэмптон-Кортского лабиринта. Хэмптон-Корт, Мейс. Садовый лабиринт из живой изгороди на территории Хэмптон-Корта. Старейший английский лабиринт такого типа, сохранившийся до наших дней. Маму любила рассказывать, как наша семья целый час пыталась найти выход из этой замысловатой ловушки. Ник с отцом убежали тогда вперед, а мама, волоча мою коляску, пошла своим путем. До центра лабиринта мы добрались раньше их. Мама этим очень гордилась. Я тогда был слишком маленьким и ничего не помню. Знаю об этом только с маминых слов. На открытке отец написал, что надеется когда-нибудь снова со мной встретиться. Холли не дала мне ее разорвать. Она поставила открытку на каминную полку в гостиной. Я решил пока оставить ее там. Еще я побывал наверху, и из чулана под скосом крыши вытащил вторую обувную коробку. На очередное чаепитие к Алисе пришел лев с оранжевой гривой. Это та игрушка, которую подарил мне отец перед уходом из семьи. Вчера вечером, когда Макс с Алисой наконец уснули, я прочел Холли последнюю версию своей статьи, а потом отправил ее Мадлен. Сегодня ее опубликуют. Я написал о том, какая моя мама была сильная, как ее храбрость вселила в меня веру в будущее, и как я был горд, что она начала строить новую жизнь. Жизнь, которую у нее так жестоко отняли. Хадли и Сент-Марном более 20 лет хранили свои темные тайны. Но теперь моя мама, как и многие другие, дождалась справедливости. И слова, которые я слышал от нее в своем детстве, звучат сейчас еще более актуально. Тайны — опасная вещь. Благодарности. Это может показаться странным, но книга — всегда результат коллективных усилий. В публикации «12 тайн» мне помогло множество людей, и я хочу сказать огромное спасибо каждому из них. Некоторым людям я особенно признателен, и с моей стороны было бы большим упущением не поблагодарить их сейчас. Долгие годы Селина и Сюзан неустанно подбадривали меня. Каждый начинающий писатель нуждается в том, чтобы кто-то давал ему заряд уверенности в своих силах. Джеймс Паттерсон предоставил мне возможность поработать с ним над его проектом «Букшетс». И за это я ему бесконечно благодарен. «Мой агент, Джульет, это не человек, а стихия. Впервые я написал ей в воскресенье вечером в расчете, что она прочтет мое сообщение в понедельник утром. Она ответила, в тот же воскресный вечер, к утру понедельника уже прислала массу ценной информации. На всех этапах подготовки книги она была просто незаменима. Я хочу поблагодарить всех в Литтл Браун и Ашет. Они рискнули дать шанс мне и моим 12 тайнам, хотя опыт моей работы у них в штате мог заставить их дважды подумать о том, стоит ли это делать». Хочу поблагодарить также своего начальника, который оказывал мне большую поддержку и желал книги успеха. Со всей командой Little Brown и «Сфера» мне работалось с удовольствием. Энтузиазм этих людей, проявленный на первой же нашей встрече, был заразителен. Они искренне в меня поверили. Огромное спасибо им всем. Джемма. Не только великолепный маркетолог. Она мой друг и бывшая коллега. Мои редакторы, Эд и Розанна, предлагая внести необходимые изменения, делали это честно, прямо и дружелюбно. Прорабатывая структуру и детали сюжета, Розанна была проницательно, креативна и невероятно терпелива. Спасибо всей моей семье, особенно Оу, Экс и Уай, за позволение позаимствовать имена. И в особенности маме, которая пока 12 тайн готовились к печати, потеряла моего папу. Они были вместе 55 лет, и я надеюсь, что там, где он сейчас, он все-таки смог прочесть эту книгу. И, наконец, спасибо вам, мой читатель, за то, что прочли «12 тайн». Хотелось бы верить, что вам доставило удовольствие знакомство с Беном, Денни и всеми остальными обитателями Хадли и Сент-Марнема. Но должен предупредить, что эти городки существуют только в моем воображении, а сам я вполне доволен своей жизнью между Патни и Барнсом. Спасибо, что прочитали.